Глава пятнадцатая Награда Непостижимое исчезновение Эдэи Торис вызвало во мне подозрение, что здесь может быть замешано то темное лицо, которое промелькнуло передо мной за драпировками позади трона Салензия Олла. Почему вид этого злобного лица не побудил меня к большей осторожности? почему я так беспечно отнёсся к грозившей моей принцессе опасности. Увы, все мои сожаления были напрасны и не могли исправить того, что случилось. Снова Дея Торис попала в лапы Турида, этого чёрного дьявола. Снова все мои старания свелись к нулю. Я понял теперь причину ярости, которая так ясно отпечаталась на чертах Мата и Шанга, и жестокую радость Файдоры. Они знали или догадывались об истине. Хиккадор, святых шрецов, желавший Дэвид Торис для себя самого и, очевидно, явившийся в зал в надежде уличить Солензия Олла в вероломстве и помешать ему, понял, что Турид выкрал добычу из-под самого моего носа. А радость Файдоры была вызвана сознанием жестокого удара, который был нанесен мне. Ее чувство ревности и ненависти к Деи Торис было удовлетворено. Моей первой мыслью было заглянуть за драпировки позади трона, потому что там-то я и увидел Турида, и рванул роскошную ткань, и увидел перед собой узкий проход. не минуты не сомневался я, что именно этой дорогой бежал Турит. Это подтверждалось еще находкой небольшого усыпанного драгоценными камнями украшения, которое лежало на полу коридора. Подняв безделушку, я увидел, что на ней был герб «Дей Торис». и, прижав ее к губам, как безумный, я бросился по извилистому коридору, который спускался в нижние галереи дворца. Очень скоро дошел я до помещения, в котором прежде работал Салан. Его мертвое тело все еще валялось там, где я его оставил, но никаких признаков, что кто-то проходил через комнату с тех пор, как я тут был, не было. Однако Турит и Дея Торис должны были пройти здесь». Я стоял с минуту в недоумении. Какой из бесчисленных выходов выведет меня на правильную дорогу? Я упорно напрягал память, чтобы вспомнить те указания, которые при мне повторял Турит Салану, и медленно, как будто сквозь густой туман, воскресли слова перворожденного. Идти по коридору, миновать три боковых хода направо, затем войти в четвертый правый ход. и идти до того места, где встретятся три коридора, снова идти направо, держась левой стены, чтобы не попасть в колодец. В конце этого пути винтовая лестница, которая выводит вниз, а не наверх, после этого дорога ведет прямо, и я сразу вспомнил выход, на который он указал. Не теряя ни минуты, бросился я по этому незнакомому пути. Я бежал, не принимая никаких мер предосторожности, хотя знал, что меня могут ожидать впереди серьезные неприятности. Сначала часть пути пришлось пройти в полной тьме, но большая часть была потом довольно сносно освещена – Темнее всего было в том месте, где нужно было держаться левой стороны, чтобы не попасть в колодец, и я был уже у самого края пропасти, когда заметил опасность.